Глава пятьдесят восьмая. Скарлетт резко толкнула Зиму и та с криком упала на пол. Сквозь паутину волос, упавших на лицо, она смотрела, как Скарлетт врезала локтем в нос ближайшему мутанту и потянулась за спрятанным под красной кофтой пистолетом, но солдаты уже схватили ее за руки. Пистолет упал на землю. Зиму рывком подняли на ноги, но она бессильно повисла на руках оборотней. От страха она не могла идти. Ее била крупная дрожь, перед глазами все поплыло. Ей казалось, что солдаты, подвергнутые генной модификации, превращаются в стаю диких волков. Скарлет кричала, кусалась и билась, как загнанная в ловушку тигрица. Рыжие волосы метались из стороны в сторону. А зима тратила все свои силы на то, чтобы остановить видение, которое грозило ее поглотить. Принцессе казалось, что голова ее тяжелее, чем нависшая над ними лунная скала и кружится, как астероид на орбите. Осознание того, что происходящее реально, придавливало ее к земле. Они действительно умрут. Их разорвут на части и сожрут. Слезы, наконец, перелились через край и побежали по ее щекам. «Почему вы такие злые? Рю никогда не был таким. Ему было бы за вас стыдно». «Зима, помолчи!» – Прорычала Скарлет. Мир дрожал и распадался, погружаясь в темноту и собираясь вновь. Зима знала, что упадет, если ее отпустят, но сил стоять прямо у нее не было. «Погодите, мне пришла в голову одна мысль», – воскликнула она, поднимая голову. «Давайте поиграем. Мы с Ясиным играли так во дворце. Вот этот будет нашим питомцем». Наклонившись вперед, она потянулась ладонью к носу ближайшего солдата, и тот с удивлением шарахнулся от принцессы. Зима моргнула, пытаясь вспомнить, кто перед ней – человек или зверь. «Тебе не нравится? Тогда сыграем в «Принеси палку».» А задаченность на лице солдата быстро сменилась злостью. Он оскалился, показав пасть, полную острых клыков. «Что это с ней?» – спросил кто-то. «Тогда я могу быть собачкой» сказала Зима, заваливаясь на солдата, который стоял рядом. «Палки и кости, палки и кости. Будем играть долго-долго, но я не устану. Я обязательно вернусь. Я всегда возвращаюсь». Голос принцессы дрогнул. Рев всегда возвращался. «Палки и кости, палки и кости». «Лунная болезнь», — прошептал один из солдат. Зима нашла его глазами, смуглого и должно быть красивого до того, как его изуродовали по приказу Ливаны. Глаза его горели тем же животным голодом, что и у остальных, но принцессе почудилось в них что-то, похожее на сочувствие. Она не могла понять, что из того, что она сказала, показалось ему бредом и о чем вообще они говорили. О том, чтобы уйти. Разве они не собирались уйти? Она бы с радостью ушла. А может, они обсуждали планы на ужин и коктейльную вечеринку? Да, тяжело дыша, ответила Скарлет. Она отказывается использовать свой дар, даже если это необходимо, в отличие от тех, кому вы служите. Вкус у нее от этого хуже не стал! Прикричали в толпе. Зима захихикала. Они все превратились в животных. Даже Скарлет теперь была волчицей, с острыми ушками, пушистым хвостом и огненно-красным мехом. Принцесса задрала мордочку к потолку пещеры и пропела: "Земля на небе полная, и волки воют у". -у, -у, -у, -у, -у, -у, -у. Чьи-то державшие ее руки, лапы ослабили хватку. Зимосноба завыла. "Принцесса Артемизия отказывается использовать свой дар", пробормотал Альфастром по собственному желанию. "Она считает, что людьми нельзя манипулировать", сказала Скарлетт и не хочет стать похожей на королеву. Ее не останавливает даже то, что платить за это приходится собственным рассудком. Зима захрипела и перестала выть. Силы вновь покинули ее. На этот раз солдаты не стали удерживать ее, и она упала на колени. Вскрикнув от боли, очнулась и с удивлением посмотрела по сторонам. Скарлет вновь обрела человеческий облик. Солдаты-мутанты тоже сбросили звериные шкуры. Зима моргнула радуясь, что видение ушло. «Простите», — сказала она, — «я не хотела мешать вашему ужину». Скарлетт раздраженно застонала. «Видите, когда она говорит, что не станет использовать свой дар, она не врет, и она действительно хочет вас освободить. Сомневаюсь, что кто-нибудь еще на это пойдет». Раздался скрип древних петель. Солдаты раступились. Тяжелые железные двери медленно распахнулись, и мутанты вдруг начали выстраиваться ровными рядами, действуя четко и слаженно, как детали хорошо смазанного механизма. Скарлетт, воспользовавшись случаем, подхватила с земли пистолет и спрятала его под одеждой. У входа в пещеру стояли восемь магов. Все, кроме одного, были в черных одеяниях. Мак в красном. С посеребренными сединой волосами увидел Зиму и Скарлетт, и губы его растянулись в змеиной улыбке. «Здравствуйте, ваше высочество, а мы вас повсюду искали». Некоторые солдаты отступили в сторону, и между магами и Зимой образовался коридор. «Здравствуйте, придворный маг ответила Зима, с трудом поднимаясь на ноги. Она чувствовала, что должна бояться этих мужчин и женщин, Обычно один вид их мантии, расшитых рунами, наполнял ее тревогой и беспокойством, пробуждая мучительные воспоминания о людях, казненных в тронном зале. Но, кажется, сил на страх у нее тоже не осталось. Когда система безопасности сообщила о том, что вы здесь, я подумал, что это ошибка. Вряд ли вы настолько безумны, чтобы спуститься сюда. Холодный взгляд мага метнулся к солдатам. «Вы разве не голодны?» Или девчонки не пришлись вам по вкусу? Что вы, они были очень голодны. Отозвалась зима, все еще сражаясь с непослушными ногами. Правда же, друзья волки? Голова принцессы склонилась на бок. Но я надеялась, они защитят меня, если я напомню им, что когда-то они были людьми и не желали становиться чудовищами. Увы, оказалось, что они всего лишь дрессированные собачки-ливаны. Ядовито закончила Скарлетт. Несколько десятков солдат неприязненно покосились на нее. Придворный маг Хольд хмыкнул. «Наслыша на твоем остром язычке». Он посмотрел на покалеченный палец Карлет. «Говори и думай, что хочешь, дитя земли. Но эти солдаты хорошо знают свой долг. Их создали для того, чтобы исполнять приказы королевы. И они сделают это без малейших раздумий». «Да неужели?» Зима не поняла, кто из оборотней подал голос... Но слова сочились с такой ненавистью, что ей стало не по себе. Хольт кинул ряды солдат высокомерным взглядом. «Надеюсь, нам не придется иметь дело с непочинением приказу. Часть 117-я. Королева будет очень разочарована, если узнает, что ее лучшие воины проявили неуважение к своим хозяевам». «Лучшие воины? Вы хотите сказать призовые щенки?» Не скрывая издевки, пробормотала Скарлетт. «А ошейники со стразами им подарят?» Дрог Скарлет, прошептала Зима, ты ведешь себя неосмотрительно. Скарлет закатила глаза. Если ты не заметила, они все равно собираются нас убить. Вот именно, подтвердил Хольт. Солдаты, убейте этих предательниц. Зима шумом втянула воздух, но Альфа-Стром поднял руку. И ни один из мутантов не двинулся с места. Хорошо, что вы упомянули о наших хозяевах. «Я вижу, многих не хватает». Семь магов за спиной Хольта стояли неподвижно, сверля глазами ряды солдат. Зима быстро посчитала. «В подразделении одиннадцать стай, значит, для управления требуется одиннадцать магов». «На этот раз я прощу твое нахальство», — выдавил Хольт сквозь зубы, «поскольку ты не мог знать, что в стране начались беспорядки. Некоторые из лучших магов, гвардейцев и таких же солдат, как вы, были убиты сегодня». Королеве тоже грозила гибель. У нас нет времени на пустые разговоры. «Убейте девчонок!» Мак обратился к солдатам. «Или я сделаю это сам, а вы будете наказаны за неповиновение!» Мутанты снова начали окружать Зиму и Скарлетт. Петля опять неумолимо затягивалась. «Досадно, что вы так хорошо поработали с нашими мозгами!» Как бы между делом заметил Альфастром. Ведь иначе вы легко могли бы нами манипулировать, заставили бы повиноваться приказом. А вместо этого вам приходится иметь дело со сворой диких животных. стаей голодных волков!» – прорычал кто-то. «Убийц!» – прошептала Зима. «Хищников!» Солдаты сдвигались вокруг девушек, как море вокруг скалы. Зима схватила Скарлетт за руку и притянула к себе. Теперь они стояли плечом к плечу. «Вам, конечно, незачем было учить меня математике». Не унимался Стром, но по моим скромным подсчетам вы не сможете наказать нас всех, даже если захотите. Непонятно, как это вышло, но мутанты теперь стояли полукругом перед магами, и те уже не выглядели такими уверенными в своих силах. «Довольно», – рявкнул Хольт. «Я приказал». Закончить фразон не успел. Нараставшее напряжение прорвалось, и солдаты бросились на хозяев, сверкая клыками и когтями. В следующий миг в пещере словно взорвали звуковую гранату, и десятки мутантов повалились на землю. Вопя от боли, они корчились и сжимали руками головы. Те немногие, что остались стоять, смотрели на мучения товарищей, и ярость искажала их лица. Альфа-стром упал прямо перед зимой потянув колени к груди, он сначала кричал, но вскоре крик сменился жалобным скулежом. Крепко зажмурившись, Альфа-Стром сражался с невидимой силой, терзавшей его изнутри. Этот скулеж мгновенно перенес Зиму в зверинец в тот страшный миг, когда Рю стоял позади нее, а Ясин поднял нож. Она почувствовала, как по ее спине снова потекла горячая липкая кровь. Упав на колени, принцесса подползла к Альфе строму, обхватила ладонями его изродованное лицо и принялась гладить, чтобы хоть как-то унять боль. Кончики ее пальцев трещали от холода. Битва, если это можно было назвать битвой, продолжалась не больше минуты. Маги не успели даже закричать, или же их предсмертные вопли потонули в хрусте костей и треске раздираемой плоти. У входа в пещеру лежали восемь тел. Два десятка солдат стояли над ними, вытирая кровь с подбородков и выковыривая куски мяса из-под ногтей. Дыхание морозным облаком вырывалось из груди зимы. Холод заполнял ее живот. Она леденела изнутри. Скарлет уже была рядом. Она оттащила принцессу в сторону. Мутанты медленно приходили в себя. Они все еще кривились от боли, но вид мертвых мангов явно улучшал их самочувствие. Стром сел и потряс головой потом отыскал глазами Зиму. Та сидела, прижавшись к своей огненно-рыжей подруге и тряслась, словно ей было холодно. Альфа заговорил. Язык его не слушался, но Зима смогла разобрать слова. «У тебя лунная болезнь, потому что ты не можешь повелевать людьми, как они». Зима оглянулась на магов, точнее, на то, что от них осталось, и тут же об этом пожалела. Она уставилась на свои заледеневшие пальцы. «О нет, я...» «Могу», – запинаясь, пробормотала она онемевшими губами. «Но я слишком хорошо знаю, что чувствуют те, кем управляют». Струм поднялся. Силы возвращались к нему быстрее, чем к остальным. Некоторое время он пристально смотрел на зиму и скарлетт. И, наконец, заговорил хриплым, глухим голосом. «Она пошлет новых ищеек, чтобы покарать нас». «Они будут пытать нас, пока мы не станем молить о пощаде, ползая перед ними, как собаки». «Да мы и есть собаки». Губы Альфы тронула недобрая улыбка. «Но я согласен заплатить эту цену за шанс узнать, каковы маги на вкус». Один из солдат воем поддержал своего Альфу, и вскоре к нему присоединились остальные. От шума у зимы зазвенело в ушах. Альфа-стром стоял перед бойцами. Они праздновали победу, вскидывая кулаки в воздух и наполняя пещеру воем. Наконец зима заставила себя подняться, несмотря на бивший ее озноб. Скарлетт не отходила от нее ни на шаг. «Ну как? Вы насытились?» Неожиданно громко спросила зима. Стром повернулся к ней, и хищное ликование солдат стало понемногу затухать. В глазах солдат снова промелькнула жажда плоти. Вы утолили свой голод? повторила Зима. Эй! прошепела Скарлет. Что ты делаешь? Растапливаю лед. Тихо ответила Зима. Скарлет нахмурилась, но принцесса шагнула вперед. Вы довольны? Наш голод невозможно утолить, прорычал один из солдат. Я так и думала, удовлетворенно откликнулась Зима. Знаю. «Вы по-прежнему мечтаете съесть меня и мою подругу, ведь мы с ней сочные куски мяса». Принцесса улыбнулась. Почему-то перспектива оказаться в волчьей пасти ее больше не пугала. «Но если вы нам поможете, то вскоре будете пировать на костях самой королевы. Думаю, ее плоть насытит вас куда лучше, чем наша. Лучше, чем плоть хозяев, которые лежат у дверей пещеры». Солдаты замолчали, обдумывая ее слова. Зима наблюдала за ними. «Сражайтесь вместе со мной», сказала она, решив, что прошло достаточно времени, им со Скарлетт больше не грозит смерть от клыков. «Я не стану вас контролировать. Я не буду вас пытать. Помогите мне положить конец правлению Ливаны, и мы все обретем свободу». Альфа-Стром встретился глазами с несколькими солдатами, другими альфами, как поняла Зима, а потом посмотрел на нее. «Я не могу говорить за всех». Наконец, сказал он, но я принимаю твое предложение. и Если поклянешься, что не станешь нас контролировать, моя стая будет биться вместе с тобой. Кто-то кивнул, соглашаясь с Альфой, кто-то зарычал, но в этом рычании зима услышала одобрение. Тогда она подняла голову к потолку и завыла.